Глава шестая. Теревант Ревешич, лейтенант Ревешич из девятого стрелкового полка, таращился на лист. Не получалось придумать хорошую рифму к обороту «кровавый душ». Очевидно, сгодятся уш, гуш и глуш. И хоть они отлично подходят к его теперешнему состоянию, но он-то хотел написать о том памятном дне на берегах Эскалинда. О солдатах которые гибли и поднимались, и гибли снова, под его началом. Теревант вывел слово «муж», поглядел на него с минуту и решительно зачеркнул. Вырвал страницу и попытался сосредоточиться на важном. На очередном письме из отдела снабжения, адресованном его отцу, запросе новых поставок для военных нужд, мясо, зерно, лес, И шкуры из обширных поместей ревешечей. И воины. Снова и снова. Новый набор крестьян. Теревант записывался в армию добровольцем. Но то было за полмира отсюда. И Дескалинда. Он подчесал запястье, пригубил еще вина и перечитал письмо. Старинный почерк. Писал какой-нибудь неусыпный служащий. Разобрать непросто. Вечная корона в лице лэрда 117-го повелевает и обязывает. Звон колокольчика возвестил о посетителе. Обрадованный перерыву, Теревант поскорей покинул отцовский кабинет и по отделанному мрамором коридору зашагал к лестнице в переднюю, ожидая встретить мертвеца из старого хайта, какого-нибудь порученца того или иного отдела бюро. У подножия лестницы его ожидали двое живых. Один из них Тереванту не был знаком. Какой-то взлохмаченный коротышка с лицом, словно вытянутым под стать длинному острому носу, пялился на великолепие дворцового холла. Одет в гражданское. А вот второго человека Теревант узнал моментально. Лиссада. Незнакомец, слуги, особняк. Солнечные лужайки и громадное имение вокруг них. Небеса и море с сушей тотчас смялись и пропали. Во Вселенной есть лишь одно настоящее, значимое. Лиссада. Теревант внезапно обнаружил, что стоит рядом с ней. И неясно, сбежал ли он со ступенек или свалился, да и неважно. Ее волосы стянуты в пучок. На ней военная шинель. С виду велика на несколько размеров, хотя по ее фигурке их наверняка и не шьют. Скорее всего, забрала шинель у Ольтика, и его брата, и ее мужа. Одну руку она держала в кармане, вторая покачивала конвертом. От ее облачения желудок ухнул, несмотря на то, что сердце подскочило при видении ее самой. — Вдруг что-нибудь порвется, — обеспокоился он. — Разойдется старая военная рана. — Лис, я... — ополагалась леди Эревешич. — Давай выйдем, — быстро произнесла она, махнув на залитую солнцем площадку за приоткрытой дверью. — Ты не устала? Из столицы поездка длинная. — Я хочу опять побродить по старым местам. Ну же, тер. Теревант пошел рядом с ней, как будто и не минуло дюжины лет с их прогулок. В его воспоминании стоял санцепек, и сарафан раздувался, когда она босиком по траве убегала прятаться за деревья. Он часто думал о тех минутах. В бою они были его талисманом, напоминанием, ради чего он сражается, совсем как картонные значки короны у солдат низкой касты. У них свое представление о рае. Для териванта рай по-прежнему и вопреки всему – та залитая солнцем лужайка. Сейчас, как и тогда, они не оставались одни. Прежде с ними уверенно шагал вперед его брат Ольтик. Сегодня в изумлении опешила на пороге странный коротышка. — Я на пару минут, — сказала Лиссада. Человечек кивнул, и Лиссада повела Тереванта по дорожке в рощицу. Раньше они там играли. Человечек смотрел им вслед из тени крыльца. — Кто он? Спросил Теревант. Что-то выдавало в нем иностранца. не хаитянина, по крайней мере, не уроженца старого хайта. Может, он с одной из немногих земель, что еще остались присоединенными к империи? — Мой порученец, — равнодушно ответила Лиссада. Она оглядела рощу. — А здесь совсем ничего не изменилось. Отец берег ее в прежнем виде. Лис несколько лет воспитывалась здесь, в имении. После того, как мать Тереванта и сестры утонули в корабле кораблекрушении у Маттаура. День приезда лис стал днем, когда начала рассеиваться скорбь. А те несколько лет были годами счастья, унесшими от него горе. — Как там старший Ревешич? — Теревант пожал плечами. — Такой же упрямый. Все надеется на обережение. Это высшая из посмертных каст. Смерть матери произошла неожиданно. К отцовой же Теревант готовится много лет. Она – неизменная деталь его мысленного пейзажа. Прочна и привычна, как особняк, тускло маячивший за деревьями. В прочих чувствах такой уверенности нет. Он бередит эмоции, расчесывает присохшую к сердцу корку. — Полагаю, Ольтик здесь? — Нет, он по-прежнему в Гвердоне. Завтра в ночь я поеду обратно. Она потерла пальцем печать на бежевом конверте, словно не решаясь его вручить. — И ты тоже. Она протянула письмо. — Мне предписано откомандировать Тереванта из дома Эревешич бывшего лейтенанта девятого стрелкового. Отпрысков дома оберегаемых, такого, как ревешичи, обычно не назначают в полк наподобие девятого. Но там были его товарищи, а от бывшего сделалось больно. — Как получилось, что бумагу приносишь ты? — спросил он с волнением, с удивлением, опасением, стыдом. Ей известно, что он наворотил. Вспышкой злости на Ольтика за то, что его тут нет. С ворохом безымянных эмоций. Письмо выпущено военным ведомством. Алис из бюро. Гражданской службы. Их обязанности должны строго разграничиваться. Она наживет в себе неприятности и такие письма. Она пожала плечами. Я догадывалась, что так все и будет. Оказалось по делам в Старом Хайте и захотела тебя приободрить знакомой рожей. Три полуправды. Ноль искренности в сумме. Но сейчас его беспокоит не это. Он вскрыл печать и взялся за письмо. Пробежал описание боя при Искалинде, схватки с войсками шмиры. Как облачная роженица проявилась посреди битвы и выхватывала солдат, зашвыривала их в небо, рвала на куски, и кровь сверху, как дождь. Как вместо моря растянулось нечто, похожее на жидкое стекло, которое одновременно и жгло, и резало. Ему приказали доставить на берег пушки. Он выполнил приказ. Прорвался к храму, вклинился прямо в Божью пасть. В сухих строках письма читалось изложение действий кого-то далекого и давно умершего. Он не помнит, как отдавал команды. Не помнит тот сумасшедший бросок к храму. Он растратил жизни своих бойцов в честь дурацкого похода за подвигом? Он вызвал гнев вражеских богов на себя и вывел выживших из бушующей бури? Теревант не знал этого сам. А раз не знал даже он, то какого черта могла нарешать кучка дохлых генералов, сидя в Хайте? Двести хаитянских солдат высадились на Искалинском взморье. Назад уплыли только семьдесят два. И только дюжина из них жива поныне. — Ты храбро трался, — негромко сказала Алисада. — Тут мнения расходятся. Не приведено никаких оправдательных доводов, никаких поблажек от комиссии по разбору. Нет никакой причины его щадить, но он дочитал до конца. И у него отвисла челюсть. «Значит, меня не разжалуют?» Она не ответила, только многозначительно улыбнулась. Он процитировал новый приказ. «Сим, вы временно прикрепляетесь к подразделению дипломатической охраны с поручением проверки стражи, приписанной к посольству в Гвердоне. Ольтик влез не иначе. Он попросил комиссию меня оправдать. Это вот так он не допустил, чтобы младший братик его опять опозорил. Он вытащит меня в гвердон и будет за мной присматривать. Пекло, лис, я не ребенок. Я сам могу устоять перед трудностями. Он вложил в голос столько справедливого укора, сколько смог наскрести. Но прозвучала в итоге обида. Истина известна всем. Там, где Теревант с трудом пытается устоять, Ольтик шагает вперед. Но удержаться от восторга и облегчения он тоже не мог. Его все-таки восстановили. Он предпочел бы справиться с этим сам, вместо вмешательства Ольтика. Но главное, ему не отказано в возможности себя проявить. «Повелевает корона, а не твой брат». — сказала Лис. — Но без его участия не обошлось. Продолжал он допытываться. — На этот раз все будет совсем по-другому. — Я не знаю. — Я-то думал, вы в бюро всеведущи. Угрюмо пробурчал он. — Ага, так и есть. Она рассмеялась, и у него против воли поднялось настроение. — Вот я, например... Ознакомилась с твоей поэзией, потянула за струнки в отделе благонадежности. Твою погибель! — чертыхнулся он. Годами ранее он подавал заявление в бюро и получил отказ. Он пошел туда вслед за лис. Отринул место второго наследника дома Эревешича ради того, чтобы гоняться за ней по ониксовым коридорам бюро. И первая же дверь захлопнулась у него перед носом. После такого бесчестья дома было делать нечего. Он сбежал за море, на одну из далеких имперских факторий в Паровосе. Несколько месяцев прожил в сообществе диссидентов, квасил с поэтами, лицедеями и бунтарями. Публиковал под псевдонимом «Ужасные вирши». Неплохая развлекуха. На месяц-другой. По крайней мере, там никто не равнял его на Ольтика и не требовал достижений. А затем войска праведного царства Ишмиры заняли их поселок, и он был вынужден бежать. А когда добрался до Хайта, то напился в хлам и записался в армию. — Стихи натурально дурные, — сказала Лис. — Отвратительные. — Некоторые были о тебе. Она обхватила ладонью лоб, будто падает в обморок. — Ой! Как же я этого не разглядела в твоих художественных приемах? Постой, ведь разглядела. Все равно дурные они. Смягчая удар, сверкнула улыбка. Ну что, готов служить короне? Глядеть, как солдаты тянут носок во дворе Гвердонского посольства? Думаю, с этим я справлюсь. Он хаитянин. Он выполнит долг. Сопротивление чаяниям близких ничего, кроме горя, не принесло. Отчего б на этот раз не пойти правильным путем? Оправдать родовое имя. Дела обстоят чуточку сложнее. Попозже я введу тебя в курс. Она вручила ему другой конверт. Билеты на поезд. Едем завтра вечером в спальном вагоне. Она помедлила, потом сжала его плечо. Есть еще кое-что. И для этого требуешься именно ты. Что же? Ольтику нужен меч. В спальне стоит духота. Ранний полдень, и за этими плотными шторами наверняка сияет солнце. Но здесь полыхает пламенем жаровня. Запах горящей хвои не заглушает вонь. Отец Тереванта, старший Эревешич, сидит у огня, на коленях обнаженный фамильный меч. Он вводит пальцами по стали клинка, выкованный заклятиями. Очерчивые труны, родовой герб, общается с оружием. На его коленях также сложенное письмо. Та же бумага, та же печать, как и на адресованном тереванту. Корона повелевает, корона обязывает. В углу сидел молодой некромант. Жара в покоях вынудила его распахнуть свою толстую мантию. На лице поблескивал пот я хочу идти каркнул иревешич хочу уйти я многое сделал ведь так достаточно совершил на меня не пускают запястье старика в сотни царапин и белесых шрамов я хочу идти да я знаю но ольтику нужен семейный меч отец А вы так гордитесь Ольтиком. Вы сами об этом мне говорили. Очень-очень часто. Тогда почему он не приехал сам? Он бы велел им пустить меня. Я все еще старший в роду или нет? Они должны меня слушаться. Забудьте про меч, отец. Пронянчившись со стариком многие месяцы, Теревант подрастерял терпение. У меня приказ. «Послушайте, я по-прежнему офицер!» «Ты офицер! Ты офицер! Идиот! В бюро не бывает офицеров!» «Я не вступал в бюро. Прошли годы. Я пошел в армию, как вам хотелось. На пять лет позже. Бежал от стыда к стыду новому. «Меня посылают на юг, в Гвердон. Завтра вечером я уезжаю». «Замечательно! Идите, все вы! Бросьте меня одного! Только бросьте меня с мечом!» Теревант выпрямился. «Если вы собирались стать оберегаемым, вас уже должны были взять. Нет стыда в том, чтобы быть молителем». «Все так говорят, и никто в это не верит. Низшая, всеобщая посмертная каста молителей» для низкородных, простых людей. Чистолюбивые в борьбе стремятся стать ценными для Хайта настолько, чтобы получить право сохранения после жизни в качестве неусыпных. И лишь члены немногих знатных родов, таких как Ревешичи, могут надеяться на обережение в семейной раке. «Я старший Ревешич!» — скрикивает старик. Он пытается вскинуть меч и встать с кресла. Но металл чересчур тяжел, и его кренит навзничь. Теревант подхватывает отца, позволяя наследному клинку звонко громыхнуть об пол. «Я Иревешич!» — схлипывая, твердит старик. Теревант осторожно усаживает его назад в кресло. Осмотрительно, не притрагиваясь к клинку, оборачивает ладонь покрывалом и вновь кладет оружие на колени отцу, а потом отступает. Отец хватается за лезвие, кулаки бледнеют. В порезах на тонких ладонях проступает кровь. Кровь впитывается металлом клинка. Матушка, дядя, дедушка, эй, вы там! Я здесь! Зашептал мечу старик. Я здесь. Я тоже ревешич. «Впустите меня!» Некромант зашептал в углу. Осталось совсем недолго. Рака закрыта перед ним. Он бы уже перешел к предкам обычным путем, будь этот канал доступен. Ему надо срочно выбрать, в какой из прочих каст умереть. И, боюсь, он слишком медлил, чтобы теперь достичь неуспения. Постараюсь сделать все, что смогу. В тишине оба, солдат и чернокнижник, ждали, пока у старика не выровняется дыхание, пока пальцы не перестанут попаучьи теребить руны. — Так не должно быть, — думал Теревант. — Здесь должен присутствовать Ольтик и все офицеры из Ревешичей, неусыпные воины, служившие семье на протяжении поколений. Старый Робиндат, Йориал и все остальные. Будь они тут, у отца, наверное, хватило бы сил достичь неуспения. А может, они заранее знают, что не хватило бы и потому не пришли. Смерть и долг неразрывно переплелись в Хайте. Умереть пристойно — это долг. Неусыпные скелеты и железные сосуды оберегаемых наблюдают за живыми родичами не с завистью, но с холодным предвкушением. «Я не дрогнул», — молча утверждают они. «Ну так что? Это ты будешь тем, кто оступится, разорвет цепь, опозорит наш великий род». Хайт полон памятников былым завоеванием, былой доблести. «Умри, как подобает», И ты — часть величия прошлого. Вместо этого у его смертного одра лишь Тереванда безымянный чернокнижник в придачу. Теревант помнил, как страшно ярился отец, когда пришла весть о маминой смерти. И ерился потом, когда Теревант поступал в бюро следом за лис. Оба раза цепь проверялась на прочность почти до разрыва. «Я ведь вернулся!» «Буду стараться как надо», — думал Теревант, надеясь, что отец поймет его. Но голова Эревешича поникла, и старик начал похрапывать. Теревант нашел на отцовском комоде пару перчаток для верховой езды. На братья-великане они смотрелись бы уморительно, а ему перчатки в самый раз. Натянул одну перед тем, как взять меч. Поднимая его услышал отдаленный ревущий гул, словно эхо своего кровотока в морской раковине. Он поместил меч в походную сумку и завязал тесенки. — Идите, Идите" — посоветовал некромант. — Позаботьтесь о своих обязанностях, а я приступлю к моим. — Нет, — сказал Теревант, присаживаясь у кровати. — Я подожду.